Глава 13. Двумя минутами ранее. По коридору клиники «Доброе здоровье» уверенной походкой шли трое молодых людей. Высокий, сатловолосый парень, обладатель модной прически с пробором и зачесанной вправо челкой, в белых брюках и голубой рубашке, улыбаясь во весь рот, шел первым. За ним, цокая каблучками, следовала девушка с длинными черными волосами, спускающимися ниже лопаток. Обтягивающие джинсы подчеркивали ее спортивные бедра, а короткая серая футболка открывала вид на плоский животик. Замыкал процессию юноша с ярко-красными, взлохмаченными волосами. Он выделялся на фоне других посетителей больницы не только яркой прической, но и темной одеждой, украшенной цепями и черепами. Красноволосый шел в развалочку, бросая по сторонам ленивые взгляды. Он производил впечатление сытого льва, обходящего свои владения. — И все-таки, Тёма, зачем мы здесь? Что за общий знакомый? — не унималась девушка. — Почему ты настоял, чтобы я купила букет? Что за бред? — Смотри, если я этого человека не знаю, то букет тебе в задницу засуну. — Хм, Над, уверен, мне пойдет хвост из разноцветных роз, — усмехнулся Артём. — Ну, увы, такие украшения меня не интересуют. Так что букет уйдет пациенту. — Тёма, если все это очередная твоя шутка, — подал красноволосый, то ты за нее поплатишься. Например, вывезешь половину моего клана на Мальдивы за свой счет». «Эй, Рейзи, это как-то слишком...» — усмехнулся Артем. «Не жести, мы же друзья. К тому же я не шучу, дело серьезное». «Вот и объяснил бы заранее, что к чему». «Ну нет, тогда не получится сюрприза». «Для нас?» — уточнила Ната. «И для вас, и для пациента». располз в злорадной улыбке второй советник черных лис. «Да чтоб тебя, Тема!» Вновь выругалась девушка. «Кто там вообще?» «Сейчас узнаешь. Вот мы и пришли». Артем потянулся к ручке двери. Наталья впилась взглядом в табличку, висевшую рядом с номером палаты. «Лапин Станислав Георгиевич», прочитала девушка и скривилась. Никаких Лапиных она знать не знала. А между тем Артем приоткрыл дверь и заглянул внутрь. «Стасик, привет!» А «Я не один. Встречай гостей!» Насмешливым голосом пропил он. «Опять в своем репертуаре». «Нет, чтобы войти. А так Ната с Рейдзей не видят, кто же там внутри. Да и неизвестный Лапин тоже не видит их. Тем, чего застрял? Открывай уже. Задрался своими интригами. Кто там лежит-то?» Ната начала в конец закипать, однако ничего сделать не успела. Рей с силой толкнул их общего друга в спину. Дверь отворилась, и Артем нелепо завалился внутрь. Разумеется, он устоял на ногах. Все же дети нового тигра, никакие-то там недотепые. Чтобы падать от такой мелочи. Но взгляд наты впился в лежащего на кровати человека. Высокие спортивные кореглазый с каштановыми волосами, его недоумевающее лицо показалось девушке смутно знакомым, и постепенно пелена, окутавшая воспоминания, развеивалась. Да, она точно его знает. Такие родные скулы, взгляд. Его недоумение сменилось шоком. Твою мать! По-любому что-то вроде этого сейчас вертится у него на языке, Стас, этого не может быть. Но ведь это он, правда? Артем, НАТО, Рейдзи, проходите. Подавив вздох, улыбнулся хозяин палаты, поднявшись с кушетки. Ну, Тема, ну жук, ведь не утерпел, а? Ведь решил все же раскрыть меня перед остальными и даже не предупредил подлец. Второй советник Черных лис по-хозяйски закрыл дверь и зашагал ко мне. Держи, он протянул пакет. Гостинцев принесли. Эй, Артем! недовольно прорычал рейди который прислонился спиной к косяку скрестив руки как это все понимать ты сказал мы знаем этого подранка но он напоминает одного нашего друга который помер много лет назад неужели воскрес именно воскрес беззаботно ответил николаев правда на днях кажись чуть не помер по настоящему но рейди замолчал наблюдая за тем как ко мне решительно зашагала наташа По дороге небрежно швырнув букет из разноцветных роз на стол. Ох и красавица я настала! Бац! Звук оглушительной пощечины отразился от стен палаты. Потирая щеку, я повернулся к девушке. На ее красивом лице проступили противоречивые эмоции. Я видел ярость в ее серых глазах, но одновременно с этим по щекам текли слезы. «Балбес!» — прошептала она. «Идиот! Дурак! Придурок конченый! Как ты посмел обмануть нас?» «Ты хоть знаешь, сколько я плакала? Знаешь? Ты, ты, ты!» Сжав кулак, она пробила мне пресс. «Ха-ха-ха, лошара!» — рассмеялся Рэдзи. Ната сжала меня в крепких объятиях. От нее приятно пахло. «Прости!» — тихо произнес я, не став обнимать ее в ответ. «Так было нужно!» «Дегенерат!» — пробормотала девушка. «Обними меня уже, что ли?» Я не стал противиться и прижал ее к себе. Я действительно был рад видеть друзей. И чего уж говорить, испытывал легкие угрызения совести, что не связался с ними раньше. Стоя в обнимку с Натой, я поднял взгляд на Рейди. Он кисло улыбался, наблюдая за мной. Ну и видок у него. Прямо рок-звезда корейская. Или японская. «Ната, отлипни, пожалуйста, от Стаса. Давайте все вместе пообщаемся», — жалобно проговорил Артем. «Не отлипну», — прорычала Наташа. «Больше никогда». «Натуль, он был ранен, и ему нужен отдых». — Если не хочешь, чтобы он заправду помер, то не сжимай его так и отпусти на кроватку. — Тогда я с ним, — безапелляционно заявила наша подруга. Схватив меня за руку и усадив на кушетку, сама разместилась рядом. — Ну и славно. А ты, наследник, так и будешь стены подпирать? — через плечо спросил Артем у Рейзи. — Давай соков вдарим за наше, наконец-то, полное воссоединение. — Неполное, — хмыкнул Рей, усевшись на стул рядом с Артемом. «Мелкой занозы не хватает. Она, как я понимаю, тоже жива?» Впившись меня взглядом, спросил он. От вопроса своего давнего друга-соперника я поморщился. Давным-давно Света была влюблена в этого балбеса. Нравилась ей его безбашенность. «Чего морду скривил зомби?» — хохотнул Рэй. «Вижу, что с ней все в порядке. Добрая новость. Пойди, красотка, вымахала, а? Дашь номерок? Обойдешься!» — хмыкнул я. «Фи, какой злобный зомби!» — Отсять от него надо, а то укусит. — Я не против, — промурлыкала девушка. — Ха, ну и ладно, — отмахнулся Рейди. Лапина, да? Георгиевна, сам найду, не проблема. — Только без глупости, Рей, — сказал я серьезно. Вряд ли он что-то плохое сделает Свете, но когда узнает, что она медиум, может начать действовать в интересах клана, а не своей совести. Хотя это же Рейдзи. Для него есть только одни интересы, его собственные. И в подтверждение моих слов красноголовый развалился на стуле и осклабился. «Обижаешь, Стас. Без глупостей. Что за бред? Почему бы и не делать глупости, если это весело?» «Ненавижу его. Позор среди вайлордов». «Ну что ж, давайте выпьем за встречу», — предложил Артем, раздав всем стаканы с соком. Забавно, что этот предусмотрительный умник прихватил с собой три стакана. «Стас, скажи речь. Рад вас всех видеть. До дна». «Как всегда, лаконичен», — усмехнулась НАТО и потерлась о моё плечо. Мы чокнулись и выпили. Безалкогольная вечеринка. Ну чего ещё ожидать от больницы? А теперь, когда мы все поздоровались и смочили горло, поговорим о серьёзных вещах, — осклабился Рейдзи, впившись в меня взглядом. «Что случилось восемь лет назад? Твой старик струхнул и решил спрятать детишек?» «Нет», — сухо ответил я. «Оставить всё было моим решением. Отец просто помог». О, -о, -о, -о, о продолжал давить лыбу мой давний соперник. «Стало быть, струхнул ты?» Я поморщился. Все замерли, глядя на меня с любопытством в глазах. Даже нато перестала тереться и ожидала, что же я скажу. «В общем-то, да», — признался я. «Я хотел пожить подальше от всей этой суеты. Затеряться, жить обычной свободной жизнью. А Света составила мне компанию. И как же так вышло, что о тебе, мой трусливый друг, узнал Тёма», — хмыкнул Рэй. Жизнь удивительная штука, пожал я плечами. Несколько недель назад я вновь оказался втянут в дела тайных кланов. Тайных кланов? округлил глаза Рейдзи и расхохотался. Ну ты и деревенщина. Может, нос ему сломать? Ну нет, я взрослый человек и не ведусь на детские провокации. Стас, в голосе Наты слышалось возмущение, допустим, после смерти вашей мамы вы решили сбежать. Допустим, это можно понять, но Стас. От девушки буквально холодом повеяло. «Несколько недель?» «За несколько гребаных недель, как ты решил вернуться в наш мир, ты, засранец, даже не связался со мной. Почему вообще Артема тебе узнал?» Она нависла надо мной. «Я уже открыл было рот, чтобы защититься, но меня опередили». «О, Натуль, это забавная история», — подал голос Николаев, который с невозмутимым лицом доливал в свой стакан апельсиновый сок. «Или воля случая». Можно сказать, сама судьба нас со Стасом свела в тот вечер. Мы встретились случайно на одной выставке. Он там сопровождал. Расти нато, было очень много дел. Выпалил я, переключая внимание на себя. Война, сама понимаешь. Меня постоянно кто-то хотел убить. Почему ты его перебил? Прищурилась девушка и вновь резко повернулась к Артему. Так кого он сопровождал? А? Артем, держа двумя пальцами стакан, сделал маленький глоток. Кто кого сопровождал? «Так-с!» — прошипела Ната, поднявшись на ноги и вцепившись двумя руками в горло Артема. «Что вы двое от меня скрываете?» «Нечестно!» — возмутился Николаев. «Скрываем двое, одушишь меня. Его я после выписки хорошенько придушу». «Да, давай, Натуль, порви их обоих!» — подбадривал свою подчиненную рейди «Эти двое происходили из одного клана, расовых. И если Рей в миру Саша представлял главный род...» то Наташа Дорофеева была дочерью главы одного из вассальных родов клана. «Хватит, Нат. Сядь, пожалуйста. Если тебе интересно, я расскажу, как жил последние несколько недель». «Нет уж», — заявила девушка, отпустив шею Николаева и рухнув рядом со мной. «Рассказывай, как ты жил последние восемь лет». «Ладно», — вздохнул я. И Я начал свой рассказ, опуская мелкие детали. Но когда дошел до похищения с Фетой багряными псами, в дверь постучались. «Уважаемые посетители, время приема у нас ограничено. Станиславу Георгиевичу нужен отдых. Прошу отнестись к этому с пониманием», — мило произнесла медсестра. Наташа, точно пуля, сорвалась с места и замерла возле удивленной женщины. «Мы все понимаем и обещаем сильно не нагружать нашего друга», — еленым голоском запела Дорофеева. «Но, пожалуйста, и вы поймите, мы давно не виделись с ним, и очень сильно о нем беспокоимся. Прошу вас, отнеситесь и вы с пониманием». «Хотя бы часочек-другой мы бы очень хотели тут посидеть». Она сняла с руки золотые часики и сунула их торопевшей медсестре. «Вот, можете даже время засечь. Спасибо». «Хорошо». Справившись с волнением, женщина сунула подарок в карман халата. «Часочек. Только тихо». «Конечно-конечно», — заверила ее Ната. «И у меня к вам маленькая просьба, буквально крохотная. Не могли бы вы принести вазу для букета?» «Да, сейчас принесу». — быстро кивнула женщина. Но она-то, улыбаясь, продефилировала на свое место. Я же задумался о том, как легко она подкупила работника фирмы Добриных. Или же вопрос был недостаточно серьезным. Медсестра быстро вернулась. Наташа взяла у нее вазу, сунула в него букет и водрузила цветы в самый центр стола, отодвинув три других вазы. Света тоже принесла цветы подальше. «Ну что, Стас, продолжай», — мяукнула Ната, снова привалившись к моему плечу. Ну, а я продолжил. Все так же, без личных подробностей и разглашения Светиной тайны. «Хех, повеселился ты за последнее время знатно», — выдал Рейдзи, когда я закончил. «Но все равно, лошара, это ж надо было под нож попасть. Какая-то обезумевшая старуха шлет за твоей головой профессионалов, а ты рад дополнительной перфорации своей тушки». «Еще не доказано, что это точно Ласова, заметил я. «Да и не особо она старая». «Я убью эту сучку!» — прошипела Ната, последние несколько минут моего рассказа, охмурившая брови. «Не впутывай в чужие проблемы клан!» — холодно произнес Рэй, а затем осклабился и бодро продолжил. «Сделай это беспалево, чтобы с нас взятки гладки были. А как же иначе?» На лице девушки застыл кровожадный оскал. К тому же она все равно официально мертва. «Нат, не нужно ввязываться в мои проблемы!» — строго произнес я. «Я сам справлюсь». Вижу я, как ты справляешься, всплеснула руками подруга. На больничной койке. Если сам не можешь, я сделаю за тебя. Не переживай, Стас. Она ласково погладила меня по руке. Нет, не лезь, еще холоднее повторил я. Ната недовольно цокнула языком и отодвинулась от меня. Какой суровый! усмехнулся Ры. С влюбленными девчонками. А против ножа профессионала ничего сделать не смог. Я порезал троих в мясо. Тоже хочешь? Все-таки не выдержал я. Хочу! С готовностью выпалил рейди и расплылся в самодовольной ухмылке. А селенок-то хватит? Я сильнейший из детей нового тигра. Во всем мире? не скрывая скепсиса в голосе, спросил я. В нашем городе точно, спокойно ответил он. Да и вообще, после того, как кое-кто решил сбежать, я не встречал равных себе детей нового тигра. Так что, хочешь порубить меня в мясо? Или зассал?» «Господа буйные, отставить!» Артем встал между нами. «Пожалуйста. Мы пришли сюда проведать раненого друга детства и отметить нашу встречу». «Проведали, отметили, а дальше что?» — спросил Рый, не поднимаясь со стула. Одной рукой он отодвинул Артема в сторону, чтобы видеть мои глаза. «Стас, уверен, ты сейчас слаб. Может быть, и считаешь себя сильным, но это не так. Статус ребенка нового тигра не показатель». Есть взрослые опытные вайлорды с развитым даром, не уступающие детям в силе. Ты собрался создать свой синдикат? Здорово, ничего не скажешь. Но пока ты будешь возиться с детским садом, в нашем городе случится бесконечный прорыв граймов. Смогут ли твои детишки его пережить? Да и доживете ли вы до него вообще? Что ты хочешь этим сказать, Сань?» — нахмурился я. «Ничего». Он пожал плечами и встал. «Просто мне хочется увидеть того, кто сражался со мной на равных, а не побитую псину, зализывающую рану после ножичка». «Ната», — взглянул он на девушку, — «не забывай, что тебе завтра лететь в Невоград». «Но я хочу снова навестить Стаса», — возмутилась она. «Невоград», — повторил Рей твердо, — «или ты бросишь дела клана ради этого зомби?» «Ради этого могу и...» — начала была девушка, но я перебил ее. «Нат, я больше никуда не денусь». Вернешься, увидимся. Знаю я эту горячую натуру. Сдуру в кругу своих может всякого наговорить. Несерьезно, но лучше не обострять. Все-таки мы уже далеко не дети. Обещаешь?» Она заглянула мне в глаза. «Конечно. И с вами двумя тоже. Выпьем, если одна красная голова не зазвездилась настолько, чтобы игнорировать главу нового синдиката». «Не зазвездилась?» — хмыкнул Рэй. «Но, во-первых, ты создаешь еще сначала свой синдикат». А во-вторых, это не я игнорировал старых друзей. Рад, что живой, мерзкий княжич, протянул он мне руку. Я тоже этому рад, злобный псих. Несмотря на сказанное, мы тепло пожали друг другу руки. Бывай, не сдохни, помахал на прощение Ры и направился к двери. Выздоравливай, Стас, созвонимся. Попрощался Артем и двинулся следом за ним. Ната не спешила уходить, мы остались с ней наедине. Стас. Заглянув мне в глаза, вкратчиво обратилась девушка. «Я думала, ты погиб». «Я знаю», — кивнул я. «Мы ведь выяснили это уже». «Я жила жизнью свободной девушки, понимаешь, о чем я?» «А?» — удивленно выпалил я. «Что?» — возмутилась она, тряхнув черной гривой. «Сейчас у меня завелся очередной парень. Но я сегодня же решу эту проблему. Так что, когда в следующий раз увидимся, ты...» «Я...» «Стоп, стоп, стоп!» — поспешил перебить я девушку. Ты мне ничего не должна. То есть, как это так? Еще сильнее завелась НАТО. Между прочим, мы давно с тобой решили пожениться. И раз ты жив, не вижу причин отказываться от реализации этого решения. Мы ничего не решали. Ты обещал. Я обещал быть рядом с тобой и защищать тебя, парировал я. Всегда быть рядом. Опустим, что восемь лет ты притворялся мертвым. Ты жив, я жива. С этого момента и дальше будь всегда рядом. Правда, теперь мы взрослые, а это значит, чтобы быть рядом, тебе нужно на мне жениться. Так вот, я согласна». «Твою мать». Худшие опасения подтвердились. Вот потому-то я и опасался встречаться с Натой. Это же была ее любимая присказка раньше. «Когда мы вырастем, мы поженимся». И вот теперь выросли. Так, нужно что-то ответить. Чувствую, сейчас со стороны я выгляжу очень странно, сижу, выпучив глаза и открыв рот. Нужно вежливо ее осадить. Хотя кто знает, что разъяренная дочка нового тигра устроит после этого. «Вижу, ты настолько счастлив, что потерял дар речи и способность трезво мыслить», — улыбнулась Ната. «Ну ничего, как мудрая жена, я дам тебе время прийти в себя. Пока, Стас. Еще увидимся. Не переживай». Она помахала ручкой, послала мне воздушный поцелуй и выпорхнула из палаты, столкнувшись в дверях с медсестрой. Время засекла произнесла женщина, вернув на те золотые часики. Та усмехнулась, забрала их и, вежливо поблагодарив медсестру, попрощалась с ней. «Вот ведь! И что мне теперь с этой бестией делать? Хотя, что мне остается делать в такой ситуации? Разумеется, забить. У меня будет время собраться с мыслями, пока она в Невограде. Все-таки отношения с женщинами сейчас далеко не главное, и без них хватает проблем». Вчера вечером я думал о том, что у меня много проблем. Так вот, на утро их стало еще больше. «Стас, привет!» — поздоровался со мной Дэн. По телефону его голос звучал слегка растерянно, что для нашего комедианта совершенно не характерно. Я тут же подобрался. «Привет! Что случилось?» Вчера они с Кирой ездили в клуб файлордов МСГУ и после этого писали, что все в порядке. Значит, проблемы совсем уж свежие. «Да кое-что дерьмовое!» Он усмехнулся и добавил. «В прямом смысле этого слова. Ты новости еще местные не видел, как я понимаю?» «Нет, не смотрел. На обследованиях был. Так в чем дело-то?» «Сегодня в воздух приехал. А у него стены от навоза оттирают. Ну и кучи перед главным входом убирают», вздохнув, ответил Дэн и серьезным тоном добавил. «Слишком много дерьма для простого баловства. Это явно спланированная акция». К тому же Федорович доложил, что арендаторы уже высказывались по этому поводу. «Погоди. Говоря про навоз, ты его и имеешь в виду, верно?» Я несколько опешил от новостей. «Ну а то. Лучше бы это было фигурой речи, но, к сожалению, навоз самый настоящий. И что хотят арендаторы?» Пока общее возмущение. Мол, как вообще охрана это допустила? Мол, что за бардак вы развели? Ну и боятся, что посетители не захотят приходить в дерьмовый магазин. Под конец Дэн явно кого-то процитировал задумчиво выдохнул я. «Ты сейчас там?» «Ну, конечно», — вздохнул Дэн. «Приобщаюсь к делам, как мы и договаривались». «В общем, напомню управляющему, работникам коммерческого отдела и охране, чтобы повежливее были с арендаторами. Сейчас народ нужно успокоить, а не послать». «Уже сделал, босс», — хмыкнул Дэн. «Заодно и поглядываю в полглаза, чтобы выполняли мои рекомендации». «Отлично», — кивнул я. «Но Денис этого, естественно, не видел». «Теперь насчет охраны. Номер безопасника у меня есть. Я сам ему позвоню и выскажу пару ласковых». «Да ему уже все тут высказали», — горько усмехнулся Денис. «Но справедливости ради замечу, швырялись дерьмом так, чтобы сильно не светиться на камерах. И провели все довольно быстро, а вытряхнуть кучу, подняв кузов самосвала, и вовсе плевое дело. Не успели они ничего толком предпринять. Да и двое их всего было». «Вот в том-то и проблема», — фыркнул я. Я предупреждал, что нужно быть на чеку. Да я ж не против. Профилактические извездюли от самого владельца ТЦ лишними не будут и дадут дополнительную мотивацию. В общем, держи меня в курсе. Завтра меня, скорее всего, выпишут. А если нет, я сам уйду. Собрание общее в ТЦ тоже устроим завтра после обеда. Обрадую управляющего. Сегодня же нужно посмотреть, что будет дальше. И приготовиться к ночи. Вдруг неизвестные дерьмодемоны решат развить успех? Уточнив на кое-какие детали, я попрощался с другом и несколько минут собирался с мыслями. Итак, полиция правонарушения зафиксировала. Но прокус нее, скорее всего, не будет. Выяснять детали придется самим. К сожалению, у меня нет уверенности насчет личности преступника. Хотя имеется кое-какая догадка, основанная на интуиции и некоторых известных мне фактах. «Ладно, все потом. Сейчас безопасник». «Приветствую, Василий Петрович», — спокойным тоном поздоровался я. «Здравствуйте, Станислав Георгиевич», — услышал я бодрый голос в ответ. «Хех, наезды коллег не сломили его. Здорово». «Я звоню вам из-за ночного инцидента». «Я понял. Прошу прощения, что допустил подобное. Воспитательная работа с охранниками проведена. Ликвидация последствий почти закончена. Впредь постараюсь не допустить подобного». И что вы для этого сделаете, Василий Петрович? Я ведь говорил, что возможны атаки агрессии от моих недоброжелателей. Для начала я хотел бы просить вас не увольнять провинившихся. Мужчина смог удивить меня. Хватит с них и штрафа, за счет которого покроются убытки из-за ликвидации. Жестко. Чуть было не выпалил я. А потом подумал, что сначала стоит взглянуть на смету. Может быть, уборка не настолько дорого нам выйдет, как мне подумалось. Лишать половины зарплаты все же чересчур. «Насчет штрафа согласен. Его размер определим позже. Продолжайте». все тем же ровным тоном велел я. «Во-вторых, учитывая, что вы собираетесь создать синдикат, можно предположить, что стоит ожидать в ближайшее время и другие акты агрессии. Прошу простить мою прямолинейность, но только достигнув определенного уровня силы, можно обезопасить себя от мелких пакостей. Поэтому, возвращаясь к нашему прошлому разговору, Станислав Георгиевич, Хотел бы уточнить насчет увеличения количества охраны. Что насчет сотрудников? Вы обещали найти кандидатов? Я сдержал обещание. Несколько моих бывших товарищей хотели бы на вас работать, но... Я помню, перебил я его. Платить им придется больше, чем обычным охранникам. Пусть так. Однако и дежурить в воздухе им время от времени придется. Я сказал им примерно то же самое. Здорово. Тогда я встречусь с твоими кандидатами завтра. Но... Пусть сегодня ночью они дежурят в ТЦ вместе с обычными охранниками. Пусть считают это испытательным сроком. Оплата за дежурство полагается? Разумеется. Посчитайте, сколько там выходит у наших обычных охранников, и накиньте пока. Пусть будет 30%. Маловато, Станислав Георгиевич. Не наглей. Я этих людей еще даже не видел, чтобы им золотые горы обещать. Однако за работу я буду платить по совести. Если вы меня поняли то и до других сможете донести мою мысль. Я понял вас, Станислав Георгиевич. У меня есть еще одно предложение по улучшению безопасности. Внимательно слушаю. Камер бы побольше. Хм, это можно. Составь план, чтобы видно было, сколько их сейчас и какой дают обзор. Плюс сколько нужно дополнительно поставить. Понял, сделаю. Ну тогда все. Надеюсь, эта ночка пройдет для нас гладко. Не сомневайтесь. Все будет в лучшем виде.